Глава вторая. Мажор. Когда ты уже повзрослеешь, Денис? Мне надоело вытаскивать тебя из этого дерьма. Отец в ярости. А мне и без того хреново. Вчера переборщил с виски на вечеринке. Не стоило, конечно, садиться за руль. И вот теперь новый красный спорткар в хлам. Я даже не успел толком накататься. Ты понимаешь, что ты мог разбиться, бушует отец. «А ты бы расстроился?» Я криво усмехаюсь пересохшими губами. «Тебе же проблем было меньше!» Отец вздрагивает и осекается. «Что ты такое говоришь?» В зеленых глазах сверкают молнии. Мы с ним похожи, как будто его клонировали девятнадцать лет назад. Вот только я — бракованная копия, никчемный отпрыск, не оправдавший надежд отца». «Ты мой единственный сын, Денис!» Отец устало вздыхает. Под глазами тени, сейчас он выглядит на все свои 38. Надеюсь, что я до его лет не доживу и разобьюсь на спорткаре раньше. «Какие твои годы! Кристина тебе еще родит наследника!» «Какая еще Кристина?» — раздражается отец. «Или... Как ты мою? Карина? Извини, я плохо запоминаю имена твоих любовниц!» А вот это, сын, не твое дело, — резко говорит он. Я умолкаю. Не стоит злить того, кто оплачивает мои расходы. Тем более мне сейчас срочно нужна новая тачка. «Зачем ты себя разрушаешь?» — укоряет отец. «У тебя может быть блестящее будущее. Ты уж постарайся, Денис, а я все сделаю ради тебя. Купишь новый спорткар?» Я с вызовом смотрю на него. «Нет?» «Так я и думал. Повзрослей сперва. Докажи, что ты мужчина, а не мальчишка, разбивающий свои игрушки». У отца звонит мобильный. Он отвечает на звонок и выходит, направляясь к машине, припаркованной у крыльца. «Вот и поговорили. Я, слоняясь по дому, не знаю, чем заняться. Не идти же в институт в самом деле. К счастью, звонит Доминика и предлагает прокатиться». Ее желтая тачка снова на ходу. «А тебе разве в институт не надо?» – поддразниваю я. «А что я там забыла?» – Доминика хохочет. «Мы оба студенты финансового факультета престижного вуза. За нашу учебу и за наши сессии платят отцы. А преподы поставят в зачетку пятерки согласно прейскуранту. Молодость одна, и тратить ее на скучные лекции мы с Доминикой не намерены». «Мы с ветерком проносимся по Воробьевым горам мимо главного корпуса МГУ, смеемся над студентами, которые уныло бредут на лекции. Неудачники и лузеры!» «Мы короли этого города!» — кричит Доминика, выжимая газ до упора и проскакивая на красный. «Для нее нет никаких правил, и этим она меня и цепляет». «Ты чего такой смурной, Дэнни?» — окликает она. Из головы не выходит утренний разговор с отцом. Я делюсь с ней. «Новой тачки мне не видать». Отец так и сказал. «И что, ничего нельзя сделать?» Доминика хмурится. «Она привыкла, что я парень на крутой тачке. Мы оба любим полихачить, особенно по ночам. А теперь ночные забавы отменяются. Не представляю, что. Не устраиваться же мне на работу!» Нервно шучу я. «Работает, отстой!» — согласно кивает Доминика, и ее цветные косички змеятся по плечам, словно живут своей жизнью. «Я ловлю синюю косичку и наматываю на палец, но она жесткая на ощупь и колется, и я отпускаю ее на волю». «Нравится?» — Доминика бросает на меня кокетливый взгляд и ждет комплимента. «Нет», — честно отвечаю я, — «без них было лучше». Еще три дня назад у Доминики было светлая каре до плечи. которая нравилась мне куда больше. «Ну и дурак!» — она обиженно пыхтит и подрезает соседнюю машину. Нам возмущенно сигналят. Доминика звонко хохочет. Что и чужие взгляды. Она дочка банкира, который может купить пол Москвы. Мы колесим по центру и останавливаемся попить кофе в модной кофейне. «Вот это правильный кофе!» — Доминика жмурится от удовольствия, сидя с чашкой капучино у большого панорамного окна с видом на Кремль. «Не то что вчерашний отстой!» Розочка на пенке была красивая. «Кажется, бариста на тебя запал!» Поддразниваю ее я. «Не вспоминай этого лузера!» Доминику передергивает. «Что, не смогла бы встречаться с простым парнем?» «Люблю сложных парней!» Мурлычит Доминика, а затем наклоняется через стол и целует меня. Ее поцелуй, вкуса кофе, и ей плевать, что все в зале на нас смотрят. Доминика любит быть в центре внимания. Вот и афрокосички по той же причине заплела, теперь все взгляды направлены на нее. Я расплачиваюсь за кофе картой, но платеж не проходит. Это какая-то ошибка. Я хмурюсь, а потом вспоминаю утренний разговор с отцом. Неужели он решил меня проучить? «Грозился не раз, но впервые довел угрозу до реальности». «Я заплачу». Доминика сует свою кредитку. Ее платеж проходит, и мы покидаем кофейню. «Предки, отстой», — говорит Доминика. «Мой вчера тоже грозился заблокировать мою кредитку, если не перестану так гонять». «И что, заблокировал?» «Конечно нет». Доминика лукаво улыбается и накручивает на палец розовую афрокосечку. «Я же любимая дочка!» — она хмурится. «Но так надоело быть зависимой от предков. Скорей бы уже закончить вуз и свалить от них на свою квартиру». «Я бы тоже хотел жить отдельно», — киваю я. «Но пока отец оплачивает все мои счета, игрушки и штрафы ГИБДД, я вынужден жить с ним под одной крышей. Вот и сегодня придется как-то его задабривать, чтобы он разблокировал кредитку». Я начинаю жалеть, что пропустил занятия в ВУЗе. Так бы рассказал ему что-то из лекций, он бы и смягчился. Он так гордится, что обеспечил мне учебу на дневном отделении, тогда как сам учился заочно и уже нянчил меня. Впрочем, насчет лекций всегда можно соврать. «Мне папа так и сказал, из нашего дома отпущу тебя только к мужу», щебечет Доминика, и я понимаю, что пропустил часть ее болтовни. «А что?» Задумчиво смотрю на красивый профиль девушки, доставшийся ей от матери модели. «Это вариант?» «В смысле?» «Давай поженимся. Предки нам свадьбу оплатят, и квартиру снимут, и потусим на свадьбе, и заживем отдельно от них». Я шучу, но Доминика загорается не на шутку. «Дэнни, да ты гений! А ведь правда, предки нас продолжат содержать, пока мы не закончим вуз, а мы обретем независимость». «Эй, солнце, я просто пошутил!» Перебиваю ее я. Но Доминику уже не остановить. Если что, вбило себе в голову, прет как танк. «Сам подумай!» Лихорадочно тараторит она. «Сначала подготовка к свадьбе. Под этим предлогом можно предков порядком потрясти. Потом свадебное путешествие. А потом своя квартира. Сплошные плюсы!» «Я вынужден согласиться. План хорош, но жениться в мои планы не входит. «Мне только девятнадцать». «Ник, пошутили хватит. Кто сейчас женится в девятнадцать лет?» «Через месяц уже двадцать будет», — напоминает Доминика и сходу называет несколько знаменитостей и дочку олигарха, роскошную свадьбу которой осуждали все журналисты. «А платье ей сама Вера Ванг шила». С придыханием добавляет Доминика, и я понимаю, что с каждой секундой ее желание стать моей невестой крепнет. Платье ты у папы и на день рождения можешь попросить, предлагаю я. Но оно не будет свадебным, пылко возражает Доминика. Не буду я жениться в двадцать лет, резко говорю я. Девушка умолкает и заводит мотор. Ладно, поехали. Несколько минут мы едем в полной тишине. обиделась а потом доминика спрашивает нарочито равнодушным голосом а кстати сколько лет было твоему отцу когда он женился на твоей матери девятнадцать не подумав отвечаю я а когда ты родился а через полгода после свадьбы я и родился значит в твоем возрасте твой отец уже был женат и у него родился сын доминика многозначительно умолкает ты на что намекаешь При мысли о том, что Доминик родит мне ребенка, вот прямо скоро меня бросает в панику. «У тебя задержка?» «Расслабься, я не беременна», — хихикает она. «Но если хочешь доказать отцу, что ты повзрослел, женись по его примеру». Я вспоминаю утренний разговор с отцом. «А ведь она права. Девушка подсказала мне выход, которого я не видел». «Доминика, ты ведьма!» «Знаю», — хмыкает она. Ну что, берешь меня в жены, чтобы быть вместе в богатстве и праздности и чтобы тратить денежки наших предков? Пока дефолт не разлучит нас, подыгрываю ей я. И в этот момент мне кажется, что вот он, идеальный план. Как провести отца и раскрутить его на бабки? Семья — это не только большая ответственность, это еще и большие траты. А пока я учусь и не работаю, все расходы будет оплачивать отец. Без вариантов. Впереди мигает оранжевым светофор, но вместо того, чтобы притормозить, Доминика резко прибавляет скорость. Мы вылетаем на перекресток уже на красный свет, и я в панике замечаю, как на нас мчится желтое такси. «Ника! Ника!» — ору я. Доминика выкручивает руль, но слишком поздно. Удар, скрежет металла, нашу машину заносит и разворачивает поперек полосы. Цветные косички Доминики летят вверх, как встревоженные змеи, и хлещут меня по щеке. Последнее, что я вижу, как капот врезается в столб.